Глава 13. Сергей. Окрестности Таганайской зоны. Погано. Собственно, Сергей Скрыльников и не ожидал, что все возьмет и свалится ему в руки. Но это как-то уж совсем. Зона была блокирована военными. Не так, чтоб очень плотно, конечно, территория ее здоровенная, границы протяженные, причем проходят по довольно-таки глухим местам. Все это Сергей выяснил благодаря осторожным точечным опросам с применением малой талики псионической силы чтобы не подчинять людей полностью, а лишь воздействием малой интенсивности провоцировать на откровенность. А потом – легкий псионический ластик. Ни к чему им помнить, что и кому они вообще рассказывали. дотолку да толку-то ему с этой информацией. Армия армия, а ПБР здесь нет в плане основательного присутствия как службы. Так, одиночные представители. Только как их найти, этих одиночек? Еще более призрачными представляли сталкеры. Эти наверняка тут паслись, они с зоны кормятся, где им еще быть-то? А искать их в любом месте поблизости, в Миассе, Садки, Медведевке, фиг знает где еще, есть ли у военных вакцины? По логике должна быть, зона же рядом, где штаб АПБР? Известно где, в Екатеринбурге. Так до него ж отсюда пилить и пилить. Ну дык, а кому сейчас легко? В общем, без наконкретики». Конечно, кто-то из высшего командного состава местной армейской группировки, то есть главный по тарелочкам, наверняка сможет сказать больше. Только ведь до него фиг доберешься. Там все 33 удовольствия. Усиленная охрана, пси-блокираторы. Так что Сергей пока со своей осторожной разведкой ни разу не нарвался на экипированного. А кто их углядит, эти маленькие черные бусины за ушами? Чистое везение. Сергей уже решил всерьез рассмотреть вариант рвануть в Екатеринбург. Там своя зона имеется, Белоярская. И штаб АПБР опять же там. А где штаб, там и вакцина. Конечно, вероятность нарваться тоже выше. Но к опасности Сергей за последнее время научился относиться философски. Станешь тут философом, пройдя через такое. Здесь, у Таганая, все размазано по большой площади. И неопределенно. А там? Там тоже свои сложности, конечно. Но Скрыльников почти уже смазал лыжи ехать на север. Когда? Когда? «Белоярка-то? Как не знать? Я про те места много знаю. Да ты наливай, не тормози, вечер только начинается». «Так о чем бишь я?» «Ах да, зона там вроде как чита местной, спокойная, дрянь всякая из нее давно уже не лезет». «Что? Здесь-то?» «Бывает, бывает. Сейчас-то пореже стало, как вояк сюда нагнали, да с бронетехникой, градами еще. Только если что, я тебе этого не говорил». «Ну вот и ладушки в горле пересохло. Вот давно бы так». Ты что, краев не видишь? Ну, будем. Так вот, даже сейчас бывает, страховидлы всякие вылазят. Мой Шурин вот третьего дня у озера Тургояк такое видел. Кто? шурин там мой? Не, он пацан правильный, крутой. Я тебе больше скажу, только с никому, лады? На булька еще. Ага, хорош. Так вот он с корешами в зону ходит. Не, обижаешь. Не на зону, а в зону, на таганай. Типа сталкеры. Риск большой, так и бабла не слабо поднимают. Только ты от того. Ну, понимаешь. Да ладно, ладно, не злись. Шурин же мой, как-никак. И мне на бедность иногда подкидывает. Что? Про Белоярку откуда знаю? Так от Шурина же. Он ведь тамошний, из Яката. Налей еще. Да не, какой лыка не вижу, обижаешь. Хошь, сейчас я в карты сделаю. В дурака или в буру? А может, в тысячу или в кинга? Вы видишь, как у меня соображалка работает. Ну, нет, так нет, я только предложил. «Наливать-то будешь?» «Во, другое дело. Вздрогнули». Так вот, поначалу-то там тоже жесть была. Когда зона только образовалась, там целый городишка крякнул. Как его? Задольный? Загорный? А, точно, Заречный. И станция сама чуть не рванула. Говорили, там какой-то супермутант появился, который всю кашу и заварил. Но мутанта того грохнули, и с тех пор там все успокоилось. Вроде как. Только Шурин мой оттуда дропака дал. До такого, что аж пятки сверкали. А надо знать моего Шурина, он ни разу не трус. Слышь, давай за него тяпнем. Все-таки чувак постоянно жизнью рискует. Вот, теперь я вижу, ты тоже правильный мужик. Ну, за Петруху. Так Шурина моего зовут. Так вот, я ж знаю, что он не сыкло какое-то, вот меня и любопытство взяло. Чего он оттуда свалил? Но я уж к нему и так, и эдак, с подходцем, и с синим делом тоже, как без этого. Петруха сначала говорить не хотел. А потом, как-то после одной исходок, пришел совсем никакой. Вроде погиб у него кто-то. Вот и развезло его, на разговоры потянуло. А я что, мне только того и надо. Плавненько так на Белоярку повернул тему. Он даже не заметил, так выговориться хотелось. Оказалось, там в Викате рядом с Белояркой на сталкеров настоящую охоту развязали. Причем и те, и эти. Кто те, и эти? О, тут особая история. Наливай. Ну, за наше психическое здоровье. В общем, «Амбрелла» на «Сталкеров» всегда косо смотрела. Что? Какая «Амбрелла»? Ну, некоторые «Сталкеры» так АПБР зовут. Почему? Ну ты все умный. Фильм «Обитель зла» не смотрел и в игры не играл. Откуда что ты взялось? взялся? Да не, не обижайся, я так. Так вот, «Амбрелла» — корпорация такая, которая со всякими вирусами игралась, а в результате зомби-апокалипсис устроила. Эти, конечно, пока не устроили, но тоже очень мутные ребята. Помини мое слово, а ухнутся нам еще их темные делишки. Думаешь, просто так они сталкеров отлавливают и хотят, чтобы по зонам кто-нибудь кроме них шастал? А почему? Значит, есть что скрывать. Стало быть, мутят они там что-то, чего простым смертным знать не надо. Вот то-то же. Короче, отлавливать-то они везде отлавливают, но в Екатии и окрестностях настоящую травлю устроили. Носа не высунешь. Что? Кто эти? Сейчас дойдем, за них отдельная тема. Измененных там хватает. Тех самых, которые Люди Икс, роботы бесчувственные, со сверхспособностями. В других-то местах их не особо привечают, а там не трогают, в общем. Договорились, видать. Вот и зачем сейчас сургался? И вовсе не конспермо каспаро пиро Правда это? Зуб даю. Мой Шурин врать не будет. Да погоди ты рукой махать, ты же не все знаешь еще. Босс у них там, у этих, измененных. Всем боссам босс. Плаще с капюшоном лица не видать, но чистый темный властелин. «Э, чё это этому столику больше не наливать? Не я вовсе? Вот сейчас обижусь и ничего тебе больше не расскажу, раз ты такой». «Эх, ладно, слушай». Боссы их посвященным кличут. Его Петруха один раз в Белоярской зоне видел, на силу ноги унес. А кто не унёс, те пропали. Наглушняк. Вася звали. «Чего? Ну выражение такое, значит, не видел их больше никто». Что, тоже не слыхал? Эх, трудно с тобой. Может, нальешь, а? Ну, хоть половинку. О, вот это дело, дорогой ты мой человек. Я сразу понял, что ты. Ладно, ладно, рассказываю. Так вот, говорят, этот посвященный всей нечистью зонной командует. И измененными тоже. Может, только белоярки Белоярке да Кати, а может, и везде. Но тут Шурин точно знать не может. А стало быть, и я врать не буду. Короче, выдавили оттуда сталкерскую братву. А кое-кого и завалили для острастки. Чтобы, значит, неповадно было. Зачем? А ты сам подумай, зачем. Вот и я говорю, мутит. Чего? Шурина моим встретиться? А тебе для чего? Ну вот, сразу не мое дело. А как же не мое, коль я тебе и рассказываю, ты ничего не должен был? И Петруха с меня за это три шкуры спустит. Да знаю я, что ты плохого ему не сделаешь. Сразу видно, честный человек, правильный. Не могу тебе отказать. Что ты будешь делать? А ладно, двум смертям не бывать, одной не миновать. Устрою я вам встречу. «Давай, что ли, выпьем на посошок и за удачу». Вздрогнули. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Этот принцип Сергей Скрынников исповедовал с молоду. В бизнесе иначе нельзя, и для выживания при нынешних реалиях он тоже оказался удивительно актуальным. Внезапная встреча в баре, где по смутным слухам могли появляться эти ходаки в зону, повернула ситуацию в корне, когда он, устав от безнадежных поисков, уже созрел для радикальных шагов, а тут сразу – бац! И про Белоярку, и про жуткого посвященного, и про сталкера, находящегося в пределах досягаемости. Везение? Может быть. Но Сергей с недавних пор научился с подозрением относиться к таким подаркам судьбы. Конечно, его новый знакомый чистой подставы не был, бусины пси-блокиратора при нем не оказалось, а псионической установки на правдивость человек противостоять не способен. Так что со всей определенностью можно было сказать лишь одно – Вчерашний собутыльник сам верил в то, что рассказывал, если во всем этом и содержался какой-то подвох, он об этом не знал. Что, конечно, вовсе не означало, что подвох отсутствовал в принципе. Один раз недавно, при попытке купить антинову в Москве, подозрительность уже спасла Сергею жизнь, так что и на сей раз он явился на место встречи за два часа до нее. Посидел, подтягивая пиво и спокойно наблюдая за происходящим. За полчаса до встречи вышел на улицу и спокойно отправился прочь, шаря по лицам встречных, на безразличным взглядом, выбирая кандидата на роль зомби. Это должен быть кто-то похожий на него хотя бы отдаленно. Однако рослые плечистые блондины на улицах Мяса оказались в дефиците. Время неумолимо утекало, и мало-помалу Сергея начала накрывать волна паники. Идти навстречу самому не хотелось просто до скрежета Зубовного. На минут за десять до часа Че ему вновь повезло. Подходящий мужик стоял через дорогу у киоска распечати. Ну да, чуть пониже и более коренастый, постарше лет на пять как минимум, и волосы не белые, соломенные с ржаной. Но ничего, на безрыбье. На сей раз все получилось легко и стремительно. Скрынников даже сам испугался. Ему и концентрироваться особо не пришлось. Взгляд, стремительный ментальный натиск, и воля незнакомца подавлена. Так, теперь аккуратнее, время еще есть. Сесть на ближайшую лавочку. Где ближайшая лавочка? Черт, на автобусной остановке. Ну ладно, сойдет. Садимся и осторожно внедряемся. Так, так, и еще вот так. Это уже не совсем зомби, скорее аватар. Смотрим на газетный киоск и его глазами. Надо что-то купить, чтобы не вызвать подозрений. Вот хотя бы из рук в руки. Где там деньги? В этом нет, в этом. Ах, в этом кармане. Расплачиваемся, идем к бару. Спокойно, на время отпускаем его чуть-чуть, не управляем каждым движением, а оставляем главенствующую директиву. Зайти в бар, занять определенный столик у стены рядом с пальмой в катке, заказать пиво и краб чипсы. Теперь только ждать. Остается всего пять минут, не забываем прихлебывать пиво и есть чипсы. Открой их, вот так. По залу шарим глазами. Нет, не так откровенно. Тебе скучно, надо убить время, пока не пришелся бутыльник. Так, а вот похоже он. Легок на помине. По описанию вроде похож на Шурина Петруху. Ведет себя грамотно, как человек, который понимает, как надо держаться, если ты в розыске. Не осматривает зал сразу же, а спокойно следует к стойке, делает заказ. А пока бармен работает, лениво оглядывает зал. Типа ему совсем не интересно, но надо же куда-то смотреть. Взгляд его словно случайно пробегает по столику, за которым сидит аватар. Так, немного вполне натурального актерства, взгляд в стиле «Ба, какие люди! Сколько лет, сколько зим!» Надо изобразить на лице какое-то подобие радостного узнавания и сделать приветственный жест. «Все, порядок!» Петруха идет к столику. «Проклятие! Кто трясет Сергея за плечо?» «Да, остановка не самое подходящее место, чтобы управлять оттуда аватаром!» «Мы чим, изображаем пьяного!» «Обычно люди сразу отстают, кому нужны лишние проблемы?» «Привет!» Это там, в баре. Петруха. Привет. Сознание раздваивается на два фрагмента реальности. Вокруг Сергея самого и вокруг Сергея Аватара. И от этого плавно съезжает крыша. Да чего этот тип никак не отвалит? Трясет и трясет за плечо. Мутный взгляд на него. Чего? Эхо, отсюда. Вы от Михалыча? Это снова в баре, не путать. От него самого. Ого, пощечина. Да он совсем охренел этот тип? Чего докопался до пьяного на остановке? Врезать бы ему, но ментально не получится. Вся сила сейчас в аватар вложена. А кулаком? По какому делу? Опять бар. Лекарство. Ответ на этот вопрос мы уже знаем, не впервые. Рецептурное. Закончилось. Это не так просто. И дорого. У вас есть деньги? Хороший вопрос. В их кот наплакал. Настоящий? Настоящего сейчас и ограбить и побить могут, как нефиг делать. Не с собой. Снять надо. Это в баре. А на остановке? На. Кулаком снизу в челюсть. Мимо. Черт. Рука заломлена. Как больно. Ух ты, какой резкий. Да какого? Картинка в баре мерцает, теряется контроль. И Петруха с нарастающей тревогой следит за странными переменами, видимо творящимися с лицом аватара. Но в этот момент за его спиной возникают двое верзилы, хватают сталкера за руки. Вот гадство, засада. Все провал, гасим картинку. Открываем глаза на остановке. Боль в вывернутой руке, давление на спину, холод металла наручников. но ну уж нет. Псиудар. удар Что? Сила гаснет, словно ее вытянули мощным пылесосом. Так и знал. Слышится удовлетворенный голос из-за спины. Псионик и не из последних. Похоже, управлял куклой или сосудом. Вовремя мы его накрыли. Да не дергайся ты, против глушителя не попрёшь. Сергей в панике одновременно в бешенстве. Его пытаются повязать. Его. Какие-то жалкие отжившие, по крысы со своими измененными прихлебателями. Ненависть. Да, уже именно ненависть, а не гнев. Слишком много они себе позволяют. Забыли, с кем связались? И недоуменный вопрос внутреннего голоса. А с кем? Отметается, как не стоящий ответа. Убить их. Убить их всех. И пусть глушитель. Пусть доступ к силе передавлен, будто кто-то наступил на шланг с живительным воздухом, поступающим в скафандр. Они еще не знают, не понимают. Сейчас поймут, но будет поздно. Его куда-то ведут, а неизвестный глушитель продолжает сдерживать его способности. Этот измененный, нет, лояльный, откуда-то приходит термин, довольно силен, но недостаточно, чтобы сдержать его. Сила вскипает внутри Сергея, словно магма в глубинах готового взрыву вулкана, и рвется на выход стремясь вышибить пробку, который глушитель заткнул жерло. Удар. Сергей не видит глушителя, но чует его изумление и страх. Лояльно работает на пределе своих возможностей, но чувствует, что этого мало. Гримаса на лице Скрынникова превращается в скал злорадной усмешки. Сейчас, еще чуть-чуть. Удар. И глушитель не выдерживает, бледнеет и падает, как подкошенный. А ничем более не сдерживаемая мощь крови sp – изливается из Сергея во все стороны, превращая потрясенные и полные ужаса вопли АПБР-овцев в булькающие предсмертные хрипы. Он не выбирает, чем бить, просто излучает саму смерть. Псионическая составляющая сжигает мозг, сила пьющего жизни отнимает последние ресурсы организма к сопротивлению. Кинетический импульс разрывает наручники на руках Сергея и ломает кости его пленителям. Сила пневматика взрывает им легкие, и кровь хлещет отовсюду. Боль от становых дротиков он почти не замечает, а само вещество лишь немного гасит интенсивность его смертоносного излучения. Но невероятным образом модифицированный организм справляется и со станом, в считанные секунды нейтрализуя его вредоносное воздействие. Страх от собственной огромной мощи и мысли типа «во что я превратился?» скрынников отбрасывает прочь, как абсолютно несвоевременный, автоматически на рефлексах создает вокруг себя силовое поле, которое гасит ударные импульсы пуль. И те беспомощно падают на асфальт, не в силах добраться до тела измененного Второй эшелон группы захвата продолжает стрелять, пока убийственная мощь Скрынникова не добирается и до них Отправляя одного за другим на незапланированную встречу с предками Пожилой мужчина, сидящий в припаркованном неподалеку Форде, выруливается со стоянки, пытаясь уехать Но энергетический импульс Сергея глушит двигатель машины, она ему сейчас понадобится Водитель в немом ужасе смотрит на приближающегося измененного, как приговоренный на палаче, и в общем-то совершенно прав в своей оценке ситуации. Этот отживший для Сергея досадная помеха, а он очень спешит, а ПБР может в любой момент подтянуться до подкрепления. И вовсе не хочется испытывать, насколько долговременный прилив мощи дала ему кровь СП-001, и как скоро наступит расплата за эту сверхсилу. Псионический импульс заставляет водителя спешно выйти из машины, ставив ключи в зажигании, а эмпирическая составляющая новых способностей Сергея в считанные секунды делает бедолагу трупом. Энергия про запас не повредит. Скрынников хорошо помнит, как чужая жизнь недавно помогла ему справиться с ломкой. Только страховка, ничего личного. Из-за угла визгом шин выворачивает еще два внедорожника. Кинетический удар Сергея валит на их пути поперек улице фонарный столб. Не обращая больше внимания на грохот, крики и выстрелы, скрыников прыгает за руль Форда и давит на газ. Теперь, похоже, ему остается только одна дорога.